Глава 37. Сведения, полученные таким образом, были облегчением и успокоением, но всё же только частичным. Для Клайда и Роберты действительно успокоение могло наступить только тогда, когда этот вопрос будет окончательно разрешён. Клайд, получив нужные ему сведения от Шорта, немедленно отправился к Роберте и сказал ей, что у него есть доктор, который может помочь ей, и что от неё теперь зависит успех всего. Она должна отправиться к нему и объяснить всё, стараясь вызвать у него сочувствие, чтобы он назначил плату, возможно, умереннее. И Роберта теперь не протестовала, как в начале, чего так боялся Клайд. В поведении Клайда, начиная с Рождества, многое так сильно огорчало её, что она желала только одного: по возможности без всякого скандала для неё или для него разорвать эту связь и затем пойти своим путём, как бы это ни было для неё мучительно. С тех пор, как она поняла, что он больше не любит её как прежде, что он явно желает отделаться от неё, она не желала насильно удерживать его около себя. Пусть он уходит. Она будет сама пробивать себе дорогу в жизни. Но при этом она подумала, что счастливые дни для неё прошли навсегда, и закрыв руками глаза, горько заплакала. Могла ли она думать, что так всё кончится? Выслушав объяснение Клайда в тот же вечер, как он был у Шорта, она сказала: А ты всё хорошо разузнал, Клайд? Где останавливается трамвай? Не придётся ли нам долго идти? И узнав, что трамвай останавливается в четверти мили от дома доктора, спросила: "А он бывает дома по вечерам? Хорошо бы было, если бы мы могли отправиться вечером, меньше опасности, что кто-нибудь увидит нас". Ответ Клайда успокоил её: "Доктор принимает вечером. А ты не знаешь, старый он или молодой?" Я чувствовала бы себя лучше, если бы он был старый. Я не люблю молодых докторов. У нас дома всегда был старый доктор. Мне было бы легче, если бы этот доктор походил на нашего. На следующий вечер оба они, хотя и в разных трамваях, отправились в Фонда, где пересели на другой трамвай. По пути к дому доктора Клайд повторял Роберте, что она должна говорить. Если он будет тебя спрашивать о том, кто виноват в этом, ты, конечно, не должна называть моего имени. Ты должна сказать, что этот молодой человек уехал, что ты не знаешь, где он. А если он спросит, почему ты к нему обратилась, ты скажешь, что слышала, что он помог одной девушке, что она сказала тебе об этом. Затем ты должна сказать, что не можешь заплатить много. А если он представит такой счёт, который я не смогу оплатить сразу, то нам нужно просить его сделать рассрочку на несколько месяцев или что-нибудь в этом роде. Клайд так нервничал, стараясь внушить Роберте мужество и энергию пройти сквозь это и добиться успеха, что не понимал, как были нелепы и непрактичны некоторые его советы. И Роберта подумала, что не все его указания она выполнит. Она не скажет, будто она покинута. Она решила сказать доктору, что она замужем, но что её молодой муж слишком беден, чтобы содержать семью, то есть повторит ту историю, которую рассказал Клайд об аптекаре в Скенектеди, как она помнила. Они подошли к дому доктора, и она, схватив Клайда за руку, сказала ему: "Значит, ты подождёшь меня здесь. Не уходи далеко. Может быть, всё скоро кончится". И она побежала по аллее, которая вела от ворот к подъезду дома. В ответ на её звонок дверь открыл сам доктор. Типичный сельский врач, важный, осторожный, строго соблюдающий всякие правила приличия и нравственного поведения. Окружённый невежеством и глупостью тех, кто жил вокруг него, он мог считать себя чрезвычайно образованным. Коротенький, коренастый, с шарообразной головой, но с красивыми и правильными чертами лица, с живыми серыми глазами и приятной ласковой улыбкой. Его полуседые волосы были коротко острижены, руки были мягкие и белые. Ему было 58 лет, он был женат, отец строих детей. Старший сын изучал медицину, чтобы унаследовать практику отца. Ведя Роберту в просто обставленную приёмную комнату, он попросил её подождать, пока окончит обед. Через несколько минут он появился в дверях небольшого кабинета, тоже просто обставленного, где стоял его письменный стол, два кресла, книжный шкаф и стол с медицинскими инструментами. Роберта, увидев его проницательные серые глаза, его солидность и важность, очень испугалась, но впечатления от всего облика доктора не было неблагоприятно. Доктор ввел ее в кабинет и указал ей на кресло. Посмотрев на нее с любопытством, как бы желая узнать, не видел ли он ее раньше, спросил ее. «Но что вы жалуетесь и чем я могу помочь вам?» Он сказал это тихим ободряющим голосом, и Роберто почувствовала благодарность. Она посмотрела на него, затем опустила глаза, и пальцы ее стали судорожно перебирать ручку маленькой сумки, которую она держала. «Видите ли», — начала она серьезно и нервно. Её движения говорили о том, в каком страшном напряжении находится она. Я пришла. Я пришла. То есть я не знаю, как мне рассказать вам всё это. Я думала, что я смогу сказать, но теперь, когда я здесь, когда я увидела вас, она замолчала и повернулась в кресле, как бы желая встать, и в то же время прибавила: "О, Боже, как это страшно всё, я так нервничаю". Успокойтесь, дитя моё, сказал он приветливо и ободряюще. На него произвела приятное впечатление её внешность, и он подумал с удивлением, что могло привести в волнение такую молодую, такую скромную, по виду такую степенную, выдержанную девушку. Его немного позабавила эта детская фраза: "Теперь, когда я увидела вас". Так вот, когда вы здесь, и когда вы увидели меня, что же так вас испугало? Я просто сельский доктор, как вы знаете, и надеюсь, что вид у меня не такой уж страшный. Вы можете вполне довериться мне. Можете сказать всё, что хотите, вам нечего бояться. Если я могу что-нибудь сделать для вас, я сделаю. Он был очень приветлив. У него был такой почтенный и серьёзный вид, что она подумала, как неприятно поразить его, когда она скажет, зачем она пришла. Захочет ли он что-нибудь сделать для неё? А если захочет, то как ей устроиться с деньгами? Ах, если бы Клайд или кто-нибудь из близких мог быть здесь и поговорить вместо неё. А всё же она должна говорить, раз она пришла сюда. Нервно крутя большую пуговицу своего жакета, она заикаясь проговорила: Ну, видите ли, это это совсем другое, чем, может быть, вы думаете. Я я я опять она замолчала, не в силах продолжать, то краснея, то бледнея. Доктор ещё раз внимательно посмотрел на неё. Что может так волновать эту молодую девушку? Очевидно, здесь перед ним опять какая-нибудь незаконная связь, и всегда они являются потом со своими бедами и несчастьями к докторам. Его охватывал гнев при виде таких молодых девиц или юношей, которые позволяли себе легко уступать требованиям своей природы в начале, но потом отказывались нести обязательства, связанные с этим, не желали брака, детей, и хотя в течение последних 10 лет он помог избавиться от последствий своего легкомыслия нескольким девушкам из хороших семейств, близкой ему знакомых, Он категорически отказывался помогать всем другим в том случае, если они приходили одни и за них не ручался кто-нибудь из близких. Это было слишком опасно. Обыкновенно в таких случаях он советовал немедленный брак, а если виновник уже исчезал, то горячо убеждал легкомысленную девушку подчиниться законам природы и спокойно перенести своё несчастье. Вмешиваться в такие случаи было слишком опасно для доктора. Это было дурно не только с этической и социальной точки зрения, но это было прямым уголовным преступлением. Поэтому он посмотрел на Роберту очень серьёзно. Ни в каком случае, подумал он, нельзя допускать, чтобы она расстрогала его или каким-нибудь образом впутала его в эту историю. И для того, чтобы помочь самому себе так же, как и ей, сохранить известное спокойствие, он пододвинул к себе чёрную в кожаном переплёте книгу для записей, открыл её и сказал: Ну, позвольте мне узнать, что с вами. Как вас зовут? Руф Говард, миссис Говард, прибавила Роберта нервно, назвавшись тем именем, которое подсказал ей Клайд. Доктор, узнав, что она замужем, вздохнул с облегчением. Но почему же эти слёзы? Что за причина быть такой напуганной и нервной у молодой замужней женщины? Имя вашего мужа, продолжал он. Этот простой вопрос, на который так легко было ответить, заставил Роберту несколько смутиться, прежде чем она сказала: "Джифорд". Имя ее старшего брата. «Вы живете здесь?» «Фонда». «Сколько вам лет?» «Двадцать два». «Давно ли замужем?» И этот вопрос, так тесно связанный с тем, что мучила ее, снова заставил ее смутиться. «Позвольте, да сколько? Да сейчас э, три месяца». И снова доктор Глин почувствовал некоторые сомнения, хотя и не показал вида. Её смущение и колебания удивляли его. Ну, миссис Говард, в чём же дело? Что с вами? Вы можете спокойно, не смущаясь, всё сказать мне. Моя обязанность выслушивать о страданиях людей. Вот, видите ли, начала Роберта ещё более волнуясь. Это страшное признание сжимало ей горло, почти парализовало язык. Она продолжала крутить пуговицы на своём жакете и упорно не поднимала глаз. Видите ли, мой муж беден. Мне приходится работать, чтобы помогать ему. Она сама удивлялась себе, как она может так бестыдно лгать, она, всегда ненавидившая ложь. Так вот, Мы не можем позволить себе, для нас было бы трудно так скоро обзавестись детьми, и она замолчала, у неё перехватило дыхание, и она не в силах была продолжать свою ложь. Доктор, принявшее это за правду, подумал, что пред ним действительно замужняя молодая женщина, которая боится, как бы дети не были слишком большой тягостью для её мужа, но не желая навязывать себе такую невыгодную практику, и в то же время не желая выказывать слишком большой суровости к молодой чете, начинающей жизнь, посмотрел на неё менее сурово, однако всё-таки неодобрительно. Он выпрямился на своём кресле и очень серьёзно и авторитетно начал: Мне кажется, я понимаю, что вы хотите сказать мне миссис Говард. Но я думаю также, что вы не совсем представляете себе, какая это серьёзная и опасная вещь, то, что вы задумали. Но позвольте, прибавил он вдруг, поражённый другой мыслью, не ходят ли какие-нибудь дурные слухи, которые могут повредить его репутации в этом округе? Почему вы обратились именно ко мне? Что-то в его голосе и в его манере, когда он спросил это, заставило Роберту поколебаться, ответить так, как советовал ей Клайд. По-видимому, доктор боялся за свою репутацию, и было опасно сказать, что её направила какая-то девушка. Природный такт помог ей в этом случае, и она ответила: Я видела вашу карточку, когда проходила мимо, и слышала от многих, что вы хороший доктор. Его сомнения рассеялись, и он продолжал Во-первых, моя совесть не позволяет мне советовать вам то, о чём вы меня просите. Я понимаю, конечно, что вы считаете это необходимым. Вы и ваш муж оба очень молоды и, вероятно, недостаточно обеспечены. Вы боитесь, что рождение ребёнка внесёт в вашу жизнь большую тревогу. Разумеется, это будет известное осложнение, однако я должен сказать вам, что брак священная вещь. И дети благословения, а не проклятия. Когда вы шли к алтарю три месяца назад, вы, вероятно, ожидали, что может случиться то, что случилось теперь. Думаю, что все юные пары, вступающие в брак, должны это знать». «Алтарь», — подумала грустно Роберто, — «если бы это было так». «Я знаю, что теперь многие семьи прибегают к этому, и я очень сожалею об этом». Было бы гораздо лучше, если бы они брали на себя нормальную ответственность, чем прибегать к таким операциям, которые, должен вам сказать миссис Говард, очень опасны с медицинской точки зрения, не говоря уже о том, что это нарушение наших законов, так же как нарушение законов этических. Вы знаете, что много женщин умирают, подвергаясь такой операции. А кроме того, доктору, сделавшему подобную операцию, окончилась ли она благополучно или нет, грозит тюремное заключение. Я думаю, вы знаете все это. Во всяком случае, я всем сердцем протестую всегда, со всех точек зрения, против таких операций. — Вы говорите, что ваш муж электротехник? — Да, — ответила Роберто нервно, испуганно его торжественной проповедью. — Ну вот видите, — продолжал он. Эта профессия довольно выгодная. Все электротехники зарабатывают хорошо. Я уверен, что если вы поразмыслите хорошенько и представите себе, как серьёзно та вещь, которую вы хотите сделать, что вы намерены уничтожить жизнь, у которой имеются такие же права, как у вашей собственной жизни. Он замолчал для того, чтобы слова его произвели большее впечатление. Я уверен, что вы откажетесь от своего плана. В всяком случае, я должен вам посоветовать серьёзно подумать и вам, и вашему мужу. А затем, скажите мне, прибавила она отеческим тоном: Ваш муж знает об этом? Может быть, это ваш собственный план, чтобы спасти его и самоё себя от излишних забот и излишних тягостей? Он посмотрел на неё почти весело, думая, что угадал, что это чисто женские экономические соображения. Но Роберта, почувствовав, что теперь никакая дальнейшая ложь ничем не поможет ей, быстро ответила: "Он знает". "Вот как", сказал доктор, немного разочарованный тем, что его предположение оказалось неверным, но всё-таки не потерявший надежды разубедить её и её мужа. "Я всё-таки думаю, что вы оба должны серьёзно взвесить всё, прежде чем предпринимать что-нибудь в этом роде". Я знаю, что юные пары в первое время всегда видят в этом одну мрачную сторону, но всё это пройдёт, и я уверен, что всё вам покажется проще и легче. И когда вы откажетесь от своего намерения, вы почувствуете, как успокоится ваша совесть. Он замолчал, надеясь, что ему удалось рассеять страхи молодой женщины. Но вместо того, чтобы весело выслушать всё это и уйти с улыбкой, как думал он, Она вдруг посмотрела на него широко открытыми, полными ужаса глазами и зарыдала. Лицо ее исказилось страданием и страхом, и она воскликнула. «Вы не понимаете, доктор. Нет, вы не понимаете. Я должна от этого освободиться, во что бы то ни стало. Я вам сказала неправду. Я не замужем. У меня нет мужа. Вы не знаете, что это значит для меня. У меня семья, отец, мать. Я должна освободиться. Должна, должна». Доктор Глин, удивленный этим взрывом отчаяния и несколько растроганный им, но в то же время отметив, что его первое подозрение оказалось верным, и потому, не желая никоим образом вмешиваться в это дело, строго спросил. «Значит, вы не замужем, говорите вы?» Вместо ответа Роберта только покачала головой и продолжала плакать. «Да, это очень печально», — прибавил он. «Но перестаньте плакать, это не поможет». Он снова замолчал, решая про себя, что в этом случае он ничего не может сделать. Но несколько заинтересованный тем, как всё это произошло, спросил: А молодой человек, который виноват во всём этом, он здесь? Роберта, подавленная стыдом и отчаянием, не могла произнести ни слова, а только отрицательно покачала головой. Но он знает в каком вы положении. Да, ответила Роберта. И он не желает жениться на вас. Он уехал. О, понимаю. Эти молодые бездельники. И вы не знаете, куда он уехал? Нет, сэлгала Роберта. Когда он оставил вас? Около недели ещё раз сэлгалана. И вы не знаете, где он теперь? Нет. А как давно вы не здоровы? Уже больше двух недель теперь. А раньше у вас всегда было всё правильно? Да. Ну что ж, во-первых, и вот он был теперь даже более ласков, чем прежде. Казалось, он извиняется за то, что отстраняет себя от помощи в таком деле, которое не обещало ему ничего, кроме опасности и затруднений. Во-первых, это может оказаться не так серьёзно, как вы думаете. Вы очевидно слишком напуганы, ведь у женщин довольно часто бывают такие неправильности. Во всяком случае, без особого исследования нельзя быть в этом уверенным. Но даже если вы уверены, всё же самое лучше подождать ещё 2 недели. Очень возможно, что всё кончится благополучно. Во всяком случае, если вы хотите послушаться моего совета, то сейчас вы не должны ничего предпринимать. Отправляйтесь домой и ждите, пока не будет полной уверенности. Ну я уже принимала пилюли, они не помогли мне, сказала Роберта. Какие пилюли? спросил заинтересованный доктор Глин и выслушав объяснение Роберты, прибавил: "О, эти. Они не могли оказать вам никакой пользы, если вы действительно беременны. Но я вам снова советую подождать. Если даже пройдёт ещё 2 недели, то и тогда возможно будет принять меры, хотя я серьёзно советую вам отказаться от этой мысли". Он был очень серьёзен и важен и чувствовал себя вполне правым, когда говорил это. Но Роберта, терзаемая всякими страхами, не в состоянии была ничего понимать и только с отчаянием восклицала, как и прежде: "Я не могу этого, доктор. Я говорю вам, не могу, не могу, не могу. Вы не понимаете. Я не знаю, что я буду делать, если я не найду способа освободиться от этого. Не знаю. Не знаю". "Я уже сказал вам, мисс", он остановился. "Говард, если так ваше имя". Я серьёзно против операций такого рода даже тогда, когда в своём отчаянии девушки думают, что это совершенно необходимо. Врач не может вмешиваться при таких условиях, если он не желает провести 10 лет в тюрьме. И я думаю, что закон справедливо карает таких врачей. Не думайте, что я не понимаю тяжести теперешнего вашего положения, но поверьте, Всегда найдутся люди, которые пожелают помочь девушке в ваших обстоятельствах, если она будет достаточно мужественна, чтобы не сделать ничего, нарушающего правила морали и закона. Итак, самый лучший совет, который я могу вам дать, это не предпринимать ничего, по крайней мере, ещё некоторое время. А самое лучшее отправьтесь домой и признайтесь во всём вашим родителям. Это будет лучше, гораздо лучше, уверяю вас, и менее жестоко, чем то, что вы задумали. Не забывайте, что ведь это жизнь, человеческая жизнь, если это так, как вы думаете. Вы хотите положить конец уже зародившейся жизни, и в этом я не могу помочь вам, ни в каком случае. Я знаю, разумеется, что есть много докторов, которые относятся менее серьёзно к своей профессиональной этике, но я не могу позволить себе стать таким, как они. Моя совесть не позволяет мне этого. Он замолчал и посмотрел на неё сочувственно, но в то же время решительно и твёрдо. И Роберта, потрясённая этим внезапным концом всех своих надежд, связанных с доктором, колеблющейся походкой направилась к двери, и все страхи пред будущим снова овладели ею. А когда она очутилась снаружи, и её охватила темнота после того, как доктор любезно проводил её и закрыл за ней дверь, она прислонилась к дереву, не в силах сдвинуться с места. Её нервная и физическая сила оставили её. Он отказался помочь ей. Он отказался помочь. Что же теперь?